Глава седьмая. Дневник Саши Сергеевой. О приметах. Мне последнее время снятся какие-то дурацкие сны. Даже сама Матильда не может их убедительно растолковать, хотя у нее куча сонников и один на древне-халдейском языке. Интересно, а современно-халдейский язык существует? Вот недавно... Мне снилось, что наша кошка Картахена родила трёх котят. Один чёрненький, второй беленький, а третий вообще крокодильчик. Матильда сказала, что видеть кошку к встрече с врагом. Значит, один большой враг приведёт ко мне одного явного, маленького врага, одного тайного, маленького врага и одного вообще крокодила. Потому что к чему снится крокодил, Матильда не знает. Она говорит, что порядочные люди крокодилов во сне не видят, поэтому в соннике их нет. Я очевидно непорядочная. А вчера я видела ещё более странный сон. Как будто всем ученикам нашего класса задали написать по диссертации, причём не простой, а жидкой Ну, все написали и поехали в Москву защищать эти диссертации. Стоим мы на перроне, ждём поезд. Все мои одноклассники, как путёвые, слили свои жидкие диссертации в термосы, а я, как дура, принесла её в блюдечке. И вот стою я с блюдечком и паникую. Моя же диссертация разольётся по дороге в Москву. Ну Но разве нормальному человеку такое приснится? Матильда сказала, что диссертации в соннике нет, тем более жидкой. Если расценить такую диссертацию как воду, то видеть во сне чистую воду к благополучию. Она спросила: "Диссертация была чистая?" "Ну да, говорю, только с синьенькими и красненькими крапинками". А если диссертацию расценить как письмо, говорит Матильда, то это к неожиданности. В общем, Благополучное неожиданное известие. И что же из этого вышло? Никакого благополучного неожиданного известия, за исключением того, что Стаська упала в лужу. Но это не очень неожиданно, потому что она всё время куда-нибудь неожиданно падает. Потом она два раза чихнула, это к взглязу, а потом споткнулась, поднимаясь по лестнице. это к свадьбе. Потом она села есть и свалила сразу ложку, чашку, нож и солонку. Ложка к приходу дамы, нож к приходу мужика, солонка к ссоре в семье, а чашка к глубокому разочарованию. Пока подтвердилось только глубокое разочарование, потому что Стаську нашлёпали, и она глубоко разочаровалась в жизни. А насчёт рассыпавшейся соли папа сказал, что эту примету знает но подчиняться ей не намерен. Пусть, если кто-то хочет, то ссорится. Но никто не захотел. Так что ничего я не понимаю в приметах и снах. Музыка